В воскресенье проснулся я в самом подвигательном, э, ну, или подвиговом или подвигашном, героическом, короче говоря, настроении. Сегодня мы покажем этим мерзким скелетам. Когда мы явились к домику Вики, стало ясно, что бледналиц их здорово прибавилось. Откуда они только взялись в таком количестве? "Начинай", сказал Ник. И спрятался в кустах. И тут моё подвиготильное настроение куда-то делось, а поджилки задрожали. Вспомнился дом, мама и папа, как мы втроём смотрели кино вечером в субботу или ходили в гости. Как там было здорово. Но ничего. Чтобы вернуться, надо отыскать и победить Инагада, а для этого нужно спасти Вику. Вперёд! Ура! завопил я и бросился на открытое место. Скелеты, по-моему, обалдели от такой наглости. По крайней мере, они все замерли, перестали ходить и уставились на меня. Прошла, наверное, минута, хотя, конечно, меньше. И только потом в меня полетели стрелы, а лес наполнился угрожающим, сердитым клацаньем. Но я и показал им свою ниндетскую скорость и увёртливость. Одна стрела в меня всё же попала, прямо в ногу, но я сдержался, даже не вскрикнул. Только добавил ходу и вскоре выскочил на поляну, которую мы с Ником так усердно вырубали вчера. "Давайте за мной, безмозглые костяки, прямо на яркое солнце!" Обернувшись, я с радостью увидел, что скелеты горят, хотя некоторые ещё пытаются стрелять и двигаться. Один за другим появлялись облачка дыма, потом они рассеивались, и в воздухе оставались кости и стрелы. Кстати, у меня же есть нити, а значит, я могу сделать лук. Когда последний скелет сгорел, на поляну выскочил Ник, и мы несколько мгновений бегали туда-сюда и орали как резаные. Еще бы, ведь не каждый день тебе удается победить целую тысячу или даже две тысячи вооруженных злобных скелетов. Видели бы этот друг Женька и все пацаны из класса, ух, они бы мне позавидовали. Потом мы собрали все стрелы и кости и отправились выпускать Вику из ее домика. Только вот там нас ждала неприятная новость. Не все скелеты побежали за мной в первый раз. Штук шесть еще бродили вокруг, гримя костями. В общем, мне пришлось еще дважды показывать ниндзицкую скорость и увертливость. И всякий раз я получал по стреле. А последнее, что было обидно, воткнулось мне прямо в попу. Хорошо, что в Майнкрафте стрелы исчезают после попадания, и их не надо вытаскивать. Но после этого бледнолицые наконец закончились, и мы с Ником... Вытирали с албов честный трудовой пот. "Вика!" закричал я, когда мы снова пришли к её жилищу. "Выходи!" "А скелеты!" донёсся её тонкий дрожащий голос. "Мы их победили!" В этот момент я так раздулся от гордости, что не оторвался от земли только каким-то чудом. "Да!" вылетел один блок, затем второй. И Вика опасливо выглянула наружу. Точно. Ой. Она глядела на нас удивлённо и недоверчиво. Ты даже спасибо не скажешь, поинтересовался Ник и поправил очки. М- скажу. Я просто растерялась. Просидела четыре ночи без сна. Я очень боялась. Они ходили вокруг всё время. Спасибо. И Вика бросилась мне на шею. А потом обняла Ника и принялась танцевать вокруг нас и даже запела. Я вытерпел эти телеочи нежности с трудом. Она ж задовака и вовсе аж отшагнулся. Ну что, пошли, сказал он. Она теперь без нас обойдётся. Стойте. Вика оказалась рядом, схватила одной рукой меня, второй Ника. Подождите. Давайте мириться. Я больше не хочу сидеть одна. Это грустно и очень страшно. «Давайте, давайте!» Я кивнул. «Хорошо, давай мириться». Ник некоторое время задумчиво качал головой и только затем повторил. «Давай». «Перебирайся опять к нам!» предложил я, потому что начинало уже смеркаться. На эпическую битву со скелетами мы потратили целый день. Комнату тебе завтра сделаем, честно. «Ура!» закричала Вика и и побежала к себе в домик за кроватью